Лопата Жданова уткнулась во что-то твёрдое. Вряд ли это был гроб, слишком роскошно для простого дозорного. Евдокимов, здоровый детина с безобразным шрамом на лице, тоже спрыгнул в яму и присоединился к Егору, раскапывающему могилу голыми руками. Вдвоём они вытащили оттуда почерневший скелет. Солдаты были не из брезгливых, молча проволокли изловённые останки погибшего дозорного к дрезине стоящие метрах в 200 впереди. Там их встретил юноша, освещавший Клуббищенский тоннель прожектором. Он поморщился при виде ужасного зрелища, но завёл двигатель и сел напротив товарищей. Когда резина тронулась, все трое молчали. И всё-таки, запашок, конечно, от Андрюши так себе. Зато благое дело делаем, внезапно заговорил сержант. Никто не ответил. Тьма в тоннеле давила на бойцов. Запах земли и разложения не давал им вздохнуть полной грудью. Близость жилой станции рождала панику. А что если заметят? Осквернение могилы да ещё на чужой территории дело серьёзное. Просто так не отпустят. Ну и судить не станут. Скорее всего, дело можно будет решить уплатой крупного штрафа. Но быть пойманным значит потерять сутки драгоценного времени и провалить дело, к которому готовились не менее полугода. «Прожектор гаси!» — пробасил Евдокимов. Парень послушался. Каким-то чудом им удалось проехать блокпосты. То ли доктор сдержал свое слово и подкупил часовых, то ли из-за беспорядков на станции часовых не было вовсе. Дрезина, от которой ужасно несло с запахом разложения, никем не была остановлена.